Глава 4. Плетельщик снов. Агата начала зевать уже в машине. Старательно таращилась по сторонам, но улицы за автомобильными стёклами всё равно то и дело подёргивались плёнкой дремоты. Мортимер, приехали. Куратору даже пришлось встряхнуть её за плечо: "Идите умойтесь холодной водой и будем праздновать конец ваших мучений". Угу. Агата вяло полезла из машины. А? Это экзаменов что ли? Да ну, я люблю учиться, а неужели? Хоть одна разумная девушка на моём пути. Агата блескала в лицо воду и раздумывала, считать ли замечание о её разумности комплиментом. Наверняка нет. Не дождаться ей в этой жизни откел лишь доброго слова. Стол хозяина, правда, накрыл праздничный, еды хватило бы на целую футбольную команду, и всё напрасно. Агату подташнивала от недосыпания. Она без аппетита клевала то да сё, с изумлением наблюдая, как Игорь подчищает тарелки. «А мужчины всегда так много едят?» «А девушки всегда так мало едят», — парировал тот. «Или вы решили сесть ещё и на диету, чтобы успешно закончить начатое нашей ДМН? У вас и без того все рёбра наружу». Агата фыркнула. «Вы сейчас прямо как бабушка говорите». Мадам Мортимер тоже иногда изрекает мудрые мысли. «Мудрые — это те, которые совпадают с вашими, да?» «Язвите, Мортимер. Так что там у вас произошло с этими несчастными юношами?» Агата даже подпрыгнула от возмущения. «Несчастными? Да они сами во всем виноваты. Сначала к Стефе приставали, а потом обзываться начали, и еще кидаться всякой гадостью. Вот и получили». Справедливо получили, неожиданно коротко согласился куратор. А теперь расскажите, что с вами в тот момент происходило? Да всё как обычно. В минуты злости у неё всегда колотится сердце, жар приливает к голове, а язык просто к нёбу прилипает. Агата с ожиданием глядела на Келдыша. Тот задумчиво отщипывал куски пиццы и отправлял в рот. Спросила обречённо: "Это что? Это же я да сделала. Келдыш вынырнул из своих мыслей и неожиданно улыбнулся. А вовсе не обязательно. Стефи, может и не она тоже. А кто тогда? Келдыш пожал плечами. Полагаю, просто сработала интернетская ограда. Своих защищала. Вы же не думаете, что обычная чугунина, пусть и красивая, может оградить мир от сотни малолетних волшебников не даучек? В ковку вплетены охранные руны, да и сам металл заряжен магией. Кстати, внутрь через ограду ещё что-нибудь передать можно, а вот наружу, на улицу уже не получится. А то мало ли, а вдруг кто-то вроде вашей талантливой подружки начнёт приторговывать мелкими амулетами или чем ещё похуже. Мне кажется, что узор иногда как будто движется, меняется. Да. Вы заметили? Интересно, сегодня она вас защищала или от вас защищала? Агата сморщила нос. Килдештейн наверняка думает, что второе. Но если ограда такая э, заговорённая, почему тогда она выпускает нас без разрешения? Вас, когда вы здесь учились, меня в прошлое полнолуние. Наверное, понимает, что иногда нам полезно выпускать пар. А то взорвёмся, да ещё и её с собой прихватим. Ну и какие вопросы вам достались на экзамене? Агата схватилась, представляете, именно те, что вы мне вчера или сегодня, ну, то есть ночью, рассказывали. А вот, видите, заявил Келдыш значительно: "У меня имеется дар предвидения". Оказывается, с куратором можно легко и свободно беседовать на любые темы, когда он отключает свой ядовитый язык или включает свое обаяние. Ну, какой бы там ни был у Келдыша переключатель, сейчас он сработал на все сто. Агата обнаружила, что наступила ночь лишь когда в горле окончательно пересохла, а голова стала странно легкой, как воздушный шарик, то ли от бесконечной болтовни, то ли все-таки от недостатка сна. Стоило только вспомнить о сне, как глаза начали буквально слепаться. Агата внезапно увяла, за окном тоже стало как-то кисло. То ли дождь собирается, то ли природа вдруг вспомнилась, что еще не разгар лета, а практически весна. Келдыш, и весь вечер подливавший в Агатину кружку то чай, то тоник, поглядел, поглядел и выдал разрешение «можете ненадолго прилечь». И правда, получилось недолго. Только только глаза закрыла, а её уже будет. Пока достаточно. Вставайте. К нам Борис пришёл. Ага, согласилась Агата, повернулась на другой бок и тут же уснула, но да так крепко, что пришлось тырмошить её уже вдвоём. С приходом Бориса стало легче, потому что, поглядев на всё это безобразие, диктар предложил задействовать плетельщик снов. Долго так ни ты ни Агата не продержитесь. Келдыш с силой потер лицо, отозвался раздраженно, «Продержимся, сколько сможем». «Амфетамин?» «Хорошо, тогда сформулирую по-другому. Ты продержишься. И на психостимуляторах, и на энергетиках, и на кофе, и на собственной магии, не говоря уж о твоем ослином упрямстве. Да еще ты можешь поспать, пока я здесь. Ты об Агате подумай». Агата сидела из всех сил, тараща глаза и, стараясь не терять нить разговора, Но то и дело уплывала в забытьё. Всё-таки пары часов сна за пару дней оказалось маловата. Так после почти бессонные ночи они с девочками гадали под Вальпургией в ночь, она пыталась конспектировать лекцию Тельмы. Вроде пишет, пишет, пишет, вздрогнула, очнулась, глядь, а ручка уже выписывает странные винзеля на самой парте. Агата опять вынырнула из пелены дремот, услышав необычное название плетельщик снов. Красиво. «Кроме профи, я к ней никого не подпущу. А профессионал обязательно потребует отчета в том, что здесь происходит». «Ну да». Борис ненадолго задумался. Келдыш, засунув руки в карман, и бродил туда-сюда. Раньше Агата не замечала у него такой привычки. Он просто наматывал километры по комнате. Наверное, так куратор борется со своей сонливостью или со своим беспокойством. Насколько ты мне доверяешь? спросил Диктяр таким странным тоном, что Агата риско взбодрилась. Келдыш остановил, соглядя на друга из-под лобья, сказал через паузу: "Ты о чём? Отвечай на вопрос". "Я верю только Лиске и тебе". "Достаточно". "И что дальше? Я мог бы сам заняться её сновидениями". "И что, я могу теперь спать?" с надеждой спросила Агата. Это так просто? Вы изменяете мои сны, мне больше ничего уже не грозит? Игорь негромко рассмеялся, диктяр подцокал языком. Просто. Девочка моя, да ты меня переоцениваешь. Эти способности, конечно, свойственны нашей природе, но я ведь не настоящий плетельщик снов. Не плетельщик он, проворчал Укилдыш. Он сидел у камина с рюмкой в руке, и всё-таки огонь разожгли, потому что Агата теперь постоянно мёрзла. Игорь и ей плеснул немного красного вина, сказал: "Не до расслабиться. А кто на первом курсе всю декаду перед каникулами насылал на меня кладбищенские сны? А ничего было поджеревать мою любимую летучую мышь? А чего она запуталась в моих волосах? Ещё я оцарапала до крови. А кто тебя заставлял отращивать такие длинные волосы?" Хагата переводила глаза с одного на другого. Да, кажется, друзья весело проводили свои студенческие годы. Просто позавидуешь. Думаешь, Агата только тебе приходится лихо. Ты вон на Игоре погляди. Агата послушно поглядела, сидящие в кресле Келдыш скрестил на груди руки и поудобнее вытянул ноги. Сколько ему прилетало от своей собственной магии. Это как гормоны. бушуют, и как ты их не подавляй, не контролируй, взбрыкивают в самый неподходящий момент. Я тебе про него такого бы мог пораสсказывать, волосы дыбом. Килдэш поморщился. А вот только давай без натуралистических подробностей. Диктяр подмигнула Агати совсем не весёлым глазом. Мы очень не любим делиться своими юношескими проблемами. Хотим выглядеть в глазах прекрасных девушек супербезубречными, но поверь мне на слово, было-было. Вот, например, «Борис!» «Что? Рот закрой?» «Закрыл?» — послушно сказал дегтяр. «А если еще вспомнить...» И отбил рукой плетевшую в него диванную подушку, довольно крякнул и затих, глядя на Келлыша, продолжил неожиданно. «А знаешь, как трудно мне было стать хирургом!» «Почему?» — отозвалась Агата, стараясь зевать не слишком откровенно. «По баллам в медицинские не прошли». «По баллам?» — повторил Борис, глядя на нее странно. «По баллам — это да. Быть вампиром и одновременно человечьим лекарем — ну что может быть проще и естественней?» Агата начала понимать. Села попрямее. «Вам не разрешали быть хирургом, потому что вы... не человек?» «Не скончаю мои шуточки насчет тяги вампиров к крови, насчет того, что я наверняка съедаю после операции и то, что ампутирую...» «Улыбка». Точно оскал крупного злобного пса. Нет, юмор, я, конечно, понимаю, но не весь и не всегда. Келдыш шевельнулся. Кое-кто потом больше так не шутил. Но всем ведь не набьешь морду, а? А сколько было тех, кто промолчал, хотя думал так же? Агата задумалась. А как вам вообще живется среди нас, среди людей? — Глобальненький вопросец, — прокомментировал Игорь в полголоса. С ожиданием посмотрел на молчащего диктера. — А? Мне тоже очень интересно. Борис послал ему непонятный взгляд и сказал Агате, — Поговорим в другой раз, на свежую голову. Не хочешь ли уже поспать? — Да, конечно. Она с готовностью улеглась на диван, подбив под голову подушку, нашарила и натянула на себя плед. — А я буду чувствовать, как вы... — Плетёте. — Вот ты нам потом и расскажешь. — Игорян, а ты, — спросил Борис, не оглядываясь, — соснуть не желаешь? — Желаю, но мне наведённые сны уж точно ни к чему. — Формулирую доступнее. Вали к себе в спальню, ты будешь мне мешать. — Дяденька, не гоните меня, я же только посмотрю, — проныл Игорь от камина. Дегтяр развернулся к нему всем корпусом. Ты же говорил, что мне доверяешь. "Даверяю", подтвердил Келдыш и не сдвинулся с места. Вытянул ноги на соседнее кресло, поставил рюмку на живот. "Приступай. Хватит филонить".